Глава двадцать первая. Вообще, конечно, происходило что-то странное. Из бездны аналога земного ада могли вызвать сущности только чрезвычайно сильные маги. Такие, которым под силу повернуть спять течение рек и сравнять с землей крупные города. Я не была ни одним из таких магов. Да что там говорить. С моей силой, даже помноженной на мою же дурь, можно было только завтраку отдакуштик в столовую везти. Все. На остальные подвиги я способна не была. Однако, глядишь ты, арахия, живая, блин. В руках у ректора. Об арахиях нам только рассказывали. Как они выглядят, я понятия не имела. Но знала, что они питаются жизненной энергией существа. такие энергетические вампиры. Чем сильнее маг, тем меньше ему страшна арахия. Она выпьет часть его сил, впадет в спячку, как медведь, и следующие несколько месяцев о ней можно забыть. Каким образом ее притянуло на мой зов? И почему так психовал дракон? Ну подумаешь, ошиблась. Первый раз, что ли? Адепты часто ошибаются. Того академии построена, чтобы свести к минимуму последствия таких ошибок. В общем, я не видел в вызове арахии ничего страшного. Дракон, видимо, прочел по моему лицу, если не все размышления, то их часть, нехорошо так ухмыльнулся и вручил мне арахию. «Владейте, адептка, вы вызвали, вам ее и растить». Я шаляла, посмотрел на питомца, перевела взгляд на дракона и спросила «Вы сейчас издеваетесь, да?» «Ну почему же?» Голосом полным издевки произнес дракон «Я всего лишь демонстрирую вам последствия вашей бездумной выходки. Вы призвали эту сущность на наш мир». Теперь она принадлежит вам, и вы же несете за нее ответственность. Нет, адептка, в ваш мир я вас не отправлю, даже если она кивок в сторону арахии. выпит кого-нибудь досуха. Да, я как-то и не надеялась уже на такое счастье. Но, блин, сущность из бездны в качестве питомца, да меня ж народ не поймет. А кстати, уставам Академии адептам и преподавателям запрещено иметь при себе питомцев. Просветила я дракона, все еще надеясь вернуть ему живность. Вы прочитали устав, адептка? Наигранном жесте вскинул брови к волосам дракон. «Да неужели? И когда произошел этот подвиг?» Я покраснела. «Вот сволочь. Некоторые статьи устава мы заучивали наизусть». проворчал я уязвленно. Прежний ректор считал, что проще отчислить нарушившего адепта после того, как он вызубрил несколько статей устава, чем потом объясняться с его родственниками, обычно излишне влиятельными. «Поздравляю, у вас отлично срабатывает память в некоторых ситуациях», язвительно сообщил дракон. «Ничего, в вашем случае я сделаю исключение. Может, хотя бы оно научит вас думать, а потом делать». «Наивный. Я всегда думаю, прежде чем делаю. Просто в некоторых ситуациях последствия бывают непредсказуемыми. Вот как сегодня, например. Я ж понятия не имела, что смогу кого-то вызвать. А значит, и не моя вина в том, что в Академии появилась арахия. Неужели так сложно проследить логику в этой цепочке?» «Вопросы, адептка». Саркастическим тоном уточнил дракон. «Да, Тарректор». Кивнула я. Чем кормить арахию, кроме магических сил? А если только последними, то как часто у кого их брать? У себя, адептка. Просветил меня дракон. Тогда она привяжется к вам. До конца жизни. вашей адептка, не ее. Угу, спасибо за уточнение. Да, я в курсе, что тварь из бездны даже такие мелкие и слабые, как арахия, могут жить тысячи лет. При правильном образе жизни, конечно. Ну а почему нет-то? Магией напилась, спячка улеглась и отдыхай себе годами. И так повторяется из века в век. Больше сна, меньше бодрствования. И это ясно, одержать держать ее где, Тарректор? Она ж уснет, и... Я красноречиво замолчала. Дракон посмотрел на меня с жалостью. Вот только я не поняла, он жалел меня, Арахию или себя любимого. Она сама найдет себе место, Адептка. Еще вопросы? Вопросов было множество. Дракон, очевидно, увидел это по моим глазам, потому что открыл портал. И мы с Арахией оказались в аудитории Артемиды. Пересдача, Адептка. Довольным тоном сообщил мне та, даже не удостоив Арахию взглядом. А пока садитесь на свое место и не мешайте вашим однокурсникам демонстрировать свои умения. Да пожалуйста, как скажете. Под недуменными взглядами остальных адептов я с в руках дотопала до своего места. Угу, тварь из бездны. И что тут такого? Подумаешь, невидаль.